Глава 15 «Слушай, мне кажется, совершенно не вовремя». Жан подергал меня за рукав. «Давай лучше завтра приедем». Ха, и пропустим все веселье», — ухмыльнулся я, стягивая пальто. Одна из загадочных дверей рядом с входом, которая обычно была закрыта, сегодня стояла распахнутой. И за ней обнаружился обыкновенный такой гардероб. С пожилой гардеробщицей, которая с невозмутимым видом забрала мою верхнюю одежду и выдала взамен номерок. 44. «Но это же явно какое-то закрытое мероприятие!» — прошипел Жан, тоже начиная расстегивать пуговицы. «Нас выгонят с позором!» «Зато тут есть фуршет!» — подмигнул я. «Давай, давай, Жанчик, не ссы!» «Тебе что, не интересно что тут устроили наши аристократы?» В этот раз Дом культуры был прямо-таки полон жизни, а не как мы привыкли. В фае был накрыт длинный фуршетный стол, ворота в зал сдвинуты до упора, так что прямо от входа были видны музыканты на сцене. Не рандеву, нет, какой-то вполне профессиональный и стильный джаз-бэнд. Солистка в обтягивающем черном платье пела на английском в микрофон, а за ее спиной терзали инструменты музыканты. Тоже в черных костюмах, а один из них вообще чернокожий, ну и... Гости, конечно же. Много гостей. Большей частью мужики в возрасте одетые в деловые костюмы. Но и женщины встречались. Вторые были двух типов. Явные бизнес-леди одних лет с мужчинами. И длинноногие красотки в коктейльных платьях. Такие, которых на подобные мероприятия берут скорее как дорогой аксессуар, чем как полноценного участника. «Вряд ли у Влада сейчас есть время с нами разговаривать», зудел над духом Жан, пока я пробирался к столу. Позавтракать мне сегодня не случилось, так что при виде разложенных на многоярусных тарелках бутеров мой молодой растущий организм сделал стойку и заявил, что никуда отсюда не уйдет, пока не приобщится к кулинарному искусству местных поваров. Особым остатством стол не блистал, до высокого искусства кейтеринга и всякой там молекулярной кухни здесь, в начале 90-х, пока что не доросли. Но меня вполне устраивали батон с маслом и ветчиной, Сырные и колбасные нарезки, украшенные веточкой укропа бутера со шпротами. Алкоголя было на удивление немного. И был он бесхитростным. Водка и белое сухое вино. Что же до опасений Жанна? То в нашу с ним сторону, если кто-то и поглядывал, то никаких активных действий не предпринимал. Стало быть, мероприятие не вполне закрытое, где все друг друга в лицо знают. Если какому-то пиджаку и не нравилось присутствие одетых не по форме малолета то высказываться он не спешил. «Понятно, почему, в принципе. Выпнешь такого вот малолетку на мороз, а он окажется непутевым сыночком какого-нибудь Василия Витальевича, который потом вызовет тебя на стрелку с перестрелкой. В общем, себе дороже». «О! А вот, кстати, и Василий». «А если нельзя брать отсюда еду?» продолжал свои депрессивные увещевания Жан. «Вряд ли меня застрелит за пару бутербродов», с набитым ртом ответил я. Взял стакан. Плеснул в него компота из кувшина. Запил и повернулся к Жану. Жанчик, ну что ты как не журналист, право слово. Я слышал, что ваш брат на мероприятии хоть исключительно из-за бесплатной жрачки, а с тобой что не так? Мне не по себе, сказал Жан и стрельнул взглядом направо. Я проследил за направлением. Там стояли трое крепких таких мужичков с бритыми затылками и в спортивных костюмах. Они что-то экспрессивно обсуждали, на нас не обращая ровным счетом никакого внимания. «И что?» — вопросительно посмотрел я на жана протянув руку за очередным бутером. «Это Дерих!» — прошептал мне в самое ухо Жан. «Ну, допустим», — кивнул я. То, с каким выражением он это сказал, подразумевало, что я должен был слышать эту фамилию. «И что с того? Ты у него девушку увел?» «А вон там у окна злато!» — продолжал нудить Жан. «Это какое-то очень важное сборище!» «Вот и отлично!» — я приобнял Жана за плечи. «Жанчик, это же большая удача, что мы вот так случайно заглянули сюда на огонек! Как я понимаю, тут каждый второй отходящий мешок с деньгами, а наш с тобой род деятельности подразумевает знакомство с разного рода инвесторами. И вот же они все здесь, сливки, так сказать, Новокеневского высшего света!» «Кстати, глянь туда. Это же Иван». Пока Жан, вытянув шею, всматривался в толпу, я сцапал со стола еще пару бутеров и долил себе компота. «Точно, это он», — прошептал Жан. «Это как-то странно все». «А, по-моему, как раз все понятно», — сказал я и сделал глоток. «Это поминки по тому парню, который нам весь Ленинский вчера переградил. Неофициальный, так что портретов в черной рамке нет». «Почему ты так думаешь?» — встрепенулся Жан. И тут в его глазах помимо тревоги появился даже какой-то интерес. «Жанчик, ну ты сам посуди», — усмехнулся я. «Когда одного из них замочили средь бел дня из снайперки, всем остальным должно было стать как-то неуютно, что ли. А залить тревогу бухлом и закусить бутером — это как раз по-нашему». «На самом деле мне было интересно». Треская бутера, я не забывал оглядываться и прислушиваться. Так что цель этого сборища прочекал гораздо раньше, чем Жан. Хотя он тут явно больше народу в лицо знает. Зато у меня гораздо более обширный жизненный опыт. Повидал я таких сборищ не один десяток, прямо скажем. Только в будущем наша белая кость научилась придавать своим мероприятиям полноценный светский шик. А то, что я видел сейчас, было, как бы это сказать... Больше было похоже на игру в аристократов. В костюмах были далеко не все. Часть явилась в кроссовках и трениках. Некоторые были в джинсах и футболках. Охраны вообще никакой не выставили. Самоуверенность? Или пока еще просто опыт в этом деле не наработали? Хрен знает, возможно, и то, и другое. Эти распахнутые двери муки меня еще в прошлый раз поразили. А тут, между прочим, всякого оборудования на сотни тысяч, причем не факт, что рублей. В будущем от этой залихватской беспечности не останется ничего. Во всяком случае, про охрану точно перестанут забывать. Как и про Дресс-Скотт. «Пойдем, поздороваемся», — сказал я и потащил Жанна через весь зал. рассыпать в жизнерадостных приветствиях всем встречным». Большинство отвечали, кстати. Вряд ли потому, что тоже знали меня в лицо, как какая-нибудь Юля Пикси. Скорее уж потому, что понятия не имели, кто я такой. «Здорово, Василий!» Я похлопал по плечу в клетчатом пиджаке. «О, Вовчик!» — оскалился тот в радостной улыбке. «А ты как здесь?» «Случайно, на самом деле», — честно ответил я. «Мы с Жаном приехали с Владом поговорить, а тут это...» А да я ведь тебя потерял!» — покачал головой Василий. Окинул Жанна подозрительным взглядом, взял меня за локоток и отвел на пару шагов в сторону. «У нас ведь с тобой незавершенные дельца есть, так ведь?» «Есть!» — вздохнул я. Настроение слегка испортилось. Той мини-кассеты из диктофона у меня с собой не было, я как-то вообще старался о ней не думать. Но это дело и впрямь стоило закончить. «Давай назначим встречу в каком-нибудь тихом месте, чтобы чужих ушей не было и все такое». «Хм, дай-ка подумать». Василий почесал подбородок. Она на склад ко мне сможешь в среду подъехать?» «А Фендер-Стратокастер у тебя там есть?» — усмехнулся я. «Купить хочешь?» — сверкнул золотым зубом Василий. «Прицениваюсь», — развел руками я. «Пока кусается. В среду, говоришь?» «Ага», — кивнул Василий. «Можно прям со сранья, часиков в девять, а то к полудню набежит народу». «Понял», — кивнул я. «Буду в девять как штык». О, а вот и Влад». Радостно воскликнул Василий, глядя мне за спину. «Влад, тут по твою душу молодежь явилась. Пока вот развлекаю, но ты от своих обязанностей-то не увеливай. «Да уж, привазил на свою голову». Криво ухмыльнулся Влад, бросив в сторону Жана не самый приветливый взгляд. «А что хотели -то? Вы сказали, что можно сегодня подойти, чтобы обговорить публикацию». Быстро протараторил Жан. «Василий, прикинь, Влад не хочет моему другу интервью давать». Я подмигнул Жану. Тот аж побледнел и споткнулся на полусловие. «Влад такой, ага», — засмеялся Василий. «Скромник он у нас». «Мы же вроде уже закрыли этот вопрос», — поморщился Влад. «Так речь же идет не про обычное скучное интервью», — воскликнул Жан. «У нас же новый молодежный формат. Вот давайте я покажу, как мы с ребятами оформили публикацию». «Вот видишь, молодежный», — отмахнулся Влад. «Какая мы вам молодежь? Пенсионер уже практически». «Кстати, у меня есть еще одна тема», — сказал я. «Ирина с Гариком собрались устроить городской конкурс красоты, ну, чтобы выбрать для его клипа девушку с э, максимально женственными формами. Все очень чинчинарём, зрителей большой зал, все такое. Только вот шоу-программу мы пока что не утвердили». «Максимально женственными, говоришь?» — прищурился Влад. «Ну вы же знаете Гарика», — подмигнул я. Чтоб с вот такими сиськами. «Ха — -ха, вот такая история, — тоже заинтересовался Василий. — А можно с этого места поподробнее? — Так я же и рассказываю, — проговорил я, снова подмигнув Жану. Короче, на прошлый кастинг на мяском бинате явилась куча толстых баб. Гарику это дело не понравилось, и он решил замутить движ на весь город, ну, чтобы девушку себе подходящую подобрать. Ну и под это дело мероприятие устроить. Совместить, так сказать, приятное с полезным. Конкурс красоты под эгидой мяса комбината. Шоу-программы, дискотекой, лотереи для участников и всеми прочими делами. Он не рассказывал? Хе, Ха-ха, шифруется, сучок, — заржал Василий. — А что там насчет шоу-программы? Может, ради такого случая я под это дело подпишусь? — Ты намекаешь, что рандеву в шоу-программе должно участвовать, — прищурился Влад. — Ну, я пытался к этому как-то плавно подвести, но... «В общем, да», — кивнул я. «Нравится мне этот парень!» Василий хлопнул меня по плечу. «Прямо подделать с собой ничего не могу». «Хм...» Влад задумчиво поднял глаза к потолку. «Слушай, Вовчик...» Василий приобнял меня за плечи. «Если этот тихушник не согласится, бери меня в долю. Я вам таких звездулеток для шоу подберу, М -м, пальчики оближешь». «Но-но!» «Я вообще-то еще не отказался», — засмеялся Влад. «Когда там этот конкурс больших сисек?» «Кто-то говорит про большие сиськи?» Рядом неожиданно материализовался Иван. Ф, «Ваня, как тебе не стыдно?» — укоризненно покачал головой Василий. «Ты ведь женатый человек, а все туда же». «Так я ведь из чисто эстетических соображений?» Во весь рот улыбнулся Иван и протянул мне руку. «Привет, Вова, привет, Жан! «А вы здесь какими судьбами?» «Попутным ветром занесло», — как бы сказал мой духовный учитель Дон Хуан. Подняв вверх палец, важно проговорил я. «Теперь совмещаем приятное с полезным. Кстати, Влад, передайте мои восторги Тамаре. Таких вкусных бутров я никогда в жизни не ел». «Вот!» — воскликнул Василий. «Я тоже сказал, что это бутеры. А Влад мне втирал, что к или как там брускеты...» Но нельзя вывести деревню из Василия, — пробормотал Влад себе под нос. — Что ты творишь? — прошепел мне на ухо Жан. — переговоры, не мешай, — прошептал я в ответ. — Кстати, раз уж за еду разговор зашел, что-то мы треплемся тут на сухую? Василий многозначительно бросил взгляд в сторону фуршетного стола. — Может, дернем по рюмашке, за встречу, ну и... Иван, кстати, прими соболезнования. — Не стоит, — махнул рукой Иван. — Давайте лучше вернемся к разговору о больших сиськах. — Ни черта не понял, как тебе это удалось, — угрюмо проговорил Жан, когда мы уже сидели в автобусе. — Я думал, тебе за такое понебратство обязательно в рыло дадут и с лестницы спустят. — Дадут лестниц всего три ступеньки, — усмехнулся я. — Так что не очень-то я и рисковал. «Да я, блин, чуть не обосрался там, когда ты тереха по не потрепал!» Жан отвернулся и посмотрел в окно на проплывающий мимо частный сектор. «Да ладно! Смешно же получилось!» — пожал плечами я. «Надо было как-то от него избавиться. Он нам точно на конкурсе красоты нафиг не сдался!» «Так, ладно!» — Жан хлопнул ладонями по коленям. «Я уже пришел в себя и осознал!» «Можешь мне объяснить теперь, почему Влад согласился на интервью? Вы же вообще про другое говорили!» «А, «Молодой ты еще», — подумал я, глядя на Жана. «На самом деле я хрен объясню хоть сколько-то понятно, почему я говорил и делал именно так. Просто чутье какое-то. Нужно было по-быстрому стать в доску своим среди этих тузов. Сделать им весело, втянуть в общий треп, спровоцировать на совместное распитие, а потом — хоп!» и Влад уже подсел на уши Жану насчет того, о чем тот должен писать в этом интервью, а что вообще ни в коем случае не упоминать, иначе он ему уши отрежет. Случайно вышло, пожал плечами я. Просто подумал, что если уж с интервью не выгорит, то хоть повеселимся, а в балаган я даже поминки превратить могу. Слушай, ну с чего ты взял, что это поминки вообще? Нахмурился Жан. Там же потом было вручение каких-то наград со сцены. А про Илью Мельникова вообще почти не вспоминали. «Ничего ты не знаешь, Джон Сноу», — вздохнул я. «Что?» — не понял Жан. «Забей», — махнул рукой я. «Пусть будут премии, как скажешь. В сущности, это вообще ничего не меняет. Интервью ведь ты свое получил?» «Ну да», — кивнул Жан. «Значит, миссия выполнена», — усмехнулся я. «Не зря съездили». «Да уж», — насупился Жан. «Блин, только я теперь чувствую себя каким-то лохом. Среди нас ведь я журналист, но почему-то не умею, вот как ты. А в универе этому не учат». «Таким вещам не научишь», — хмыкнул я. «Только жизненный опыт». «Ты меня на год младше», — напомнил Жан. «Это только на вид», — подумал я. «Спать хочу, трендец сказал я, съезжая по автобусному сиденью. А нам сегодня еще новую вечеринку Фазенда обсуждать и переезд в наш новый офис в Буревестнике. Мы с Жаном расстались на конечной автобусе. Он прыгнул в свою тройку и помчался сообщать редакции, что они переезжают. А я решил сначала заскочить домой. Принять душ, хапнуть конскую дозу кофе. Времени было впритык, но лучше так, чем клевать носом. Свет что-то говорил вчера у Боржича насчет темы будущей вечеринки, но я не запомнил. Оперативная память вместо меня решила, что это пока лишняя информация, все равно сегодня я во всех подробностях все узнаю. Я поднялся на свой этаж, скинул пальто прямо на пол, прошел в свою комнату, прислушался на всякий случай. Это как-то на автомате получалось, все-таки квартира была не всецело моей, так что мало ли кто появится. Может, Ева зайти, может, ее папа, а может, вообще новые сельские порнозвезды, среди которых есть какой-то жулик к тому же. Никого. Ну и отлично. Я врубил музыку погромче и, подпевая, принялся скидывать с себя одежду, где попало. Ну да, самый простой способ сбросить с себя вялость недосыпа — сделать вид, что ты бодр, задорен и полон сил. Еще скакать в ритме танца, как молодой козел. Я раскрутил над головой рубашку и швырнул ее в сторону. Подпевая, Джо Кокер устянул с себя джинсы, тоже крутанул их. Блин, ну да, не додумал что-то. Из карманов на меня тут же посыпалась всякая мелочевка. Монеты, ключ от нашей берлоги, проездной в пластмассовой рамочке, бумажки всякие. Я остановил свой танец бодрости и поднял с полу прямоугольный кусочек белого картона, на котором было напечатано только имя и номер телефона. Ничего лишнего. Звонцов Андрей Григорьевич. «За меня это сделает ваше любопытство», — вспомнилось мне. «Да ладно». «Ну, блин! В конце концов, что я теряю? За один звонок-то со мной вряд ли что-то сделают».